тот миг и дядюшка, избавленный от непосредственной близости без кайца, с неожиданным проворством соскочил с кровати. Босиком, разумеется, и в ночной сорочке бросился к шкафу за короткой шпагой, оглашая воздух воплями «Убивают! На помощь! Сюда! Ко мне!» и прочее. И уже очень скоро спящий дом ожил, наполнился стуком, грохотом, громкими голосами сущий начался пандемониум. Алатристу удалось, наконец, высвободиться, с такой силой рванув руку, что Анхелика отлетела и покатилась по полу. Сделано это было как нельзя более вовремя, поскольку Луиз де Алькисар устремился на него со шпагой, так что будь секретарь самую малость посноровистей, а капитан медлительней, тут бы его бурной жизни пришел конец. Но он успел уклониться от еще нескольких выпадов, которыми аль гонял его по всей комнате и, обнажив оружие, заставил противника отступить. Алатристо двинулся было к дверям, но тут девочка с боевым, леденящим кровь-кличем вновь кинулась на него, не обращая внимания на шпагу. Капитан не решался пустить ее в ход и в самый последний миг поднял острием вверх, они то насадил бы на нее Анхелику, как цыпленка навертел. Он глазом не успел моргнуть, как она зубами и ногтями вцепилась ему в руку, и опять капитан принялся мотать Анхелику по всей спальне, безуспешно силясь стряхнуть и одновременно парируя удары Алькисара, который, немало не беспокоясь о том, как бы не задеть племянницу, атаковал его очень рьяно. Дело грозило затянуться до бесконечности, но вот Аллатристу удалось отшвырнуть девочку подальше и отбить выпад секретаря так, что тот отлетел назад, со страшным грохотом обрушив на пол умывальную лохань, ночной горшок и еще какую-то утварь. Капитан выбрался в коридор, как раз, чтобы нос к носу столкнуться с тремя-четырьмя вооруженными слугами, гуськом поднимавшимися по лестнице. Вот какое дело вышло скверное дело до того скверное что капитану пришлось достать пистолет и выстрелить в упор от чего наступающие сшибая друг друга кубарем покатились по лестнице образовав у подножия живописную группу именуемую в просторечии куча мала где невозможно было понять где чьи ноги руки шпаги деревянные щиты и удавки Прежде чем челядь успела перестроиться для новой атаки, Аллатриста метнулся назад в комнату, задвинул засов и кинулся было к окну, уклонясь по дороге от двух яростных ударов Алькесара. Но тут бог троицу любит. Снова, как пьявка, впилась ему в руку проклятая девчонка со свирепостью, в которой трудно было бы заподозрить двенадцатилетнее дитя. Волочая ее за собой, капитан все же добрался до окна, распахнул его одним толчком, взмахом шпаги распорол на Алькисаре сорочку, от отчего тот неуклюже отлетел к кровати, и, занося ногу над карнизом, встряхнул рукой, тщась избавиться от Анхелики. Синие глаза ее горели, мелкие белоснежные зубы — Дон Луис де Гонгора, без сомнения, и не спрашивая мнения дона Франциско де киведа уподобил бы их россыпи жемчужин меж ордеющих роз. Сверкали нечеловеческой ненавистью, но тут Аллатристо, утомясь от всего этого, ухватил девчонку за локоны, оторвал от своей несчастной руки и послал этот визжащий от ярости мяч через всю комнату прямо к дяде так что оба они повалились на кровать, от чего у той подломились задние ножки. Тогда капитан вылез в окно, спустился в патио, выскочил на улицу и припустил бегом, не останавливаясь, пока не уверился в том, что оставил весь этот кошмар далеко позади.